Ахатхи и его трое сыновей повернули каждый в свою сторону и молча зашагали по долину. Они шли все дальше и дальше через джунгли и сделали шестьдесят миль, то есть целый двухдневный переход, и каждый их шаг и каждое покачивание хобота были замечены и истолкованы мангом, чилим, обезьяньем народом, И всеми птицами. Потом слоны стали кормиться И мирно пасли с не меньшей недели. Хатхи и его сыновья похожи на горного удава Кааа. Они не станут торопиться, если в этом нет нужды. Через неделю, и никто не знает, откуда это пошло, По джунглям пронесся слух, что... В такой-то и такой-то долине корм и вода всего лучше. Свиньи, которые готовы идти на край света ради сытной кормежки, тронулись впервые, отряд за отрядом, переваливаясь через камни. За ними двинулись солени, а за оленями маленькие лисицы, которые питаются падлью. Рядом с оленями шли неповоротливые антилопы Нильгау, а за Нильгау двигались дикие буйволы с болот. Вначале легко было бы повернуть обратно рассеянные и разбросанные стада, которые щипали траву, брели дальше, пили и снова щипали траву. Но как только среди них поднималась тревога, кто-нибудь являлся и успокаивал их. то это был дикобраз Сахи с вестью о том, что хорошие карманы начинаются чуть подальше, то не топырь Манг с радостным писком проносился, трепеща крыльями по прогалине, чтобы показать, что там никого нет, то Балу с полным ртом Кореньев подходил, переваливаясь к стаду и в шутку или всерьез пугал его, направляя на настоящую дорогу. многие повернули обратно разбежались или не захотели идти дальше но прочие остались и по прежнему шли вперед